Глава пятнадцатая. О пользе тишины. Ангелина вернулась на кухню, погасила верхний свет, оставив гореть бра над столом, и устроилась в любимом уголке между холодильником и кухонным столом с кружкой какао. Марк уснул, а ей было жаль выливать вкусный напиток. Гелия отхлебнула какао и открыла на телефоне папку с фотографиями, сделанными ею сегодня в аквапарке. Сегодня и Ольга, и Марго, да и она сама, нащелкали много фотографий. обменявшись номерами телефонов, они договорились, что перешлют, обмениваются фотографиями. Ангелина, привыкшая сразу доводить дела до конца, села отсмотреть фотографии. Отсeите не получившиеся и сразу переслать, как и обещала. Она листала фото, попутно рассортировывая их. Вот Ольга с Павликом и Ильёй, красивые они всё-таки пара. Им бы надо ещё одеток, они точно справятся. Ангелина залюбовалась, рассматривая Ольгу с мужем. На этом фото они были вдвоём. Вот правда говорят, что любящие супруги похожи друг на друга даже внешне. У Ольги с Ильёй является тому подтверждением. У обоих зелёные глаза, и, кажется, лоб и овал лица одинаковый. Нет, понятно, что они разные. Ольга вся миниатюрная, а Илья былинный богатырь. Но что-то такое неуловимо общее у них точно есть. Вот и она сама с Марком. Кстати, племянник на всех фото улыбался, где-то даже хохотал. Вот как на этом фото. Это вот она с обоими мальчишками. Значит, это и в свою папку, и в папку Ольги. А вот и Марго с Максом. Они тоже оба улыбались на фото. Марго улыбалась гордой улыбкой собственницы, а Макс просто счастливой улыбкой. И Марго можно понять. Этот красивый мужчина явно любит ее. Так, а вот фото, где Макс держит обоих мальчишек, обхватив каждого за талию и прижав их одного справа, другого слева. Мальчишки хохочет, Макс улыбается. Удивительный мужчина. Считай, что весь день провёл вне со своей красавицей женой, а с чужими детьми, придумывая разные игры. Парни, а спорим, я спрыгнул он с той вышки? Не, дядя Макс, не спрыгнешь, отзывается Павлик. Там высоко. Да, дядя Макс, она для спортсменов, вторит Павлику Марк. Если я спрыгну, то тогда вы оба плывёте без остановки два бассейна. И Макс подставляет обе свои ладони раскрытыми. чтобы мальчишки ударили по ним своими ладошками. Все хлопают со всей своей детской силой. Они тогда все вместе пошли смотреть, как Макс будет прыгать с той вышки. И она, Геля, даже очки вытащила, чтобы увидеть этот прыжок. Макс поднялся на вышку и встал на самом верху, улыбнувшись, помахал им рукой. Она успела его сфотографировать. Правда, ей показалось, что он оттуда сверху смотрел именно на неё, а не на Марго, стоящую рядом и процедившую сквозь зубы Идиот. Мужику 40 лет, ведёт себя как подросток. Геля увеличила сейчас это фото Макса стоящего на вышке. Увеличила и замерла. Нет, я не показалась. Он действительно смотрел на неё. Его взгляд, сам объектив её телефона, говорил об этом. Вот она отталкивается и летит вниз, сложив руки лодочкой. Геля успела несколько раз щёлкнуть его в полёте. Ангелина никогда не была завистлива. но сейчас она отчаянно завидовала этой пышнотелой красотке Марго. Такой мужчина, как Макс, заслуживает полноценную семью с ребенком, и даже не одним. Эта Марго, конечно, странная с точки зрения самой Гели. Ангелина не понимала, как это, мечтать не о детях, а о своем косметическом салоне. Нет, свой салон — это, конечно, хорошо. Это похвально, но как можно не хотеть иметь своих детей? Да еще от такого мужчины, как Макс. Геля, можно мы с дядей Максом на ту горку пойдем? теребил Гелю Марк. Да, Геля, не бойся. Я за него отвечаю, а потому один он в ту трубу не полезет. вторил Макс её племяннику. Гели, Гелин, ач команда выиграла. Теперь они нам должны желание. Ваша команда это ты и Павлик? уточнила Анна у племянника. Нет, ты что? хохотал счастливый мальчик. Это я и дядя Макс. Неужели ты не видел, как мы их обыграли? Как же она ненавидела свою близорукость в этот момент. Очки запотевали в этой влажности а от линз у неё чесались глаза поэтому она предпочла их не вставлять а зря так могла бы и фотографии больше сделать и на Макса издалека полюбоваться эта мысль вырвалась сама геля ау с какого перепугу до собралась любоваться на чужого мужа оборвала она сама себя и перелистнула очередное фото где морго стояла тесно прижавшись всем телом и своей шикарной грудью к своему же мужу Геля такой шикарной грудью похвастаться не могла. Она вообще на фоне Марго выглядела тощей. Ангелина рассортировала фото и сразу же отправила их адресатам. Ольге те, где она и ее семья, а Марго те, где она и Макс. Фото, где только они с Марком вдвоем, Геля никому отправлять не стала. Зачем им ее фото? А вот Рине она отправила именно себя и Марка. Ответ от сестры прилетел мгновенно. — Кто этот смеющийся мальчик рядом с тобой? Что ты сделала с нашим сыном? Ни следа другого от Марата. Спасибо тебе огромное, что устроила Марку такой счастливый день. Геля уже собралась отложить телефон, как прилетели ещё сообщения. Эти сообщения были уже от Ольги, и первым было то фото, где они стоят всей компанией. Его Ольга попросила сделать какую-то девушку. Фото получилось красивым, на нём все улыбались, но только сейчас Геля увидела одну странность. А странным было то, Как все расположились на этом фото. В центре стояла Марго в своём ярком купальнике, завязанном на талии ярким же в цвет купальнику парео. Парео вокруг парки смотрелось несколько странно, но видно, сама Марго стянула с своих полных бёдер. Марго смотрела прямо в объектив, стояла на чуть боком, держа прямо спину и гордо задрав подбородок. Стояла, приняв красивую позу. Позировать красиво Марго умела, тут ничего не скажешь. Справа от неё стояла Ольга, обнимающая Павлика за плечи. За спинами Ольги и Павлика стоял улыбающийся Илья. Его руки лежали на плечах сына и жены. Они тоже все смотрели в объектив. Слева от Марго стояла Геля, обнимающая племянника точно так же, как и Ольга, за плечи. А за спиной Гели стоял Макс. И Макс, и Илья одинаково положили руки на плечо стоящих перед ними женщин. Вот только Илья положил руку на плечо жены. А вот Макс также положил руку на плечо Гелия. Она помнила его руку на своем плече. Да, он положил ей руку на плечо, казалось бы, что здесь такого? Они же не дети, да и фото было в общем. А только Гелия также помнила, как он гладил ее шею вдоль позвоночника большим пальцем руки, а она стояла и делала вид, что не замечает этого. Это поглаживание, как и большая горячая рука на ее плече, могли бы ей показаться, но нет, не показались. Вот, даже есть подтверждение того, что это было на самом деле. А ещё Макс на этом фото не смотрел в объектив. Он смотрел на неё. Элия вспомнил фа этот его поглаживающий жест и увидев сейчас его взгляд, опять покрылась мурашками. А ведь значит, Макс тоже видел, как она ими покрылась там. Боже, стыдно-то как. Кровь прилила к её щекам. Это его руку лежащую так по-хозяйски на её плече. И этот взгляд Макса теперь все увидели. И Ольга с Ильей, и жена самого Макса. А ведь Марго и так со своего мужа глаз не спускала. Она явно ревнует своего мужа. Геля медленно выдохнула и прошептала. И что я должна была делать? Сбросить его руку со своего плеча? Сказать, что я не такая? А какая я не такая? Ну, подумаешь, положил Макс ей руку на плечо. Но кто же знал, что он еще и пальцем ее шею погладит? И таким это поглаживание вышло интимным, что у Гели и сейчас щёки пылыхали, стоило только вспомнить это. Ох, мамочка моя родная, что ж делать-то теперь? Так, стоп. Все, глядя на это фото, видят только то, что его рука лежит на её плече. Ну хорошо, ещё видят, что он смотрит не в объектив, а на неё, Гелю. Ну, может, он моргнул в этот момент. Ага, и моргнул, и голову в её сторону повернул Маргая. Геля вздохнула и продолжила смотреть присланное Ольгой фото. Следующее фото было почти таким же, но руки Макса на ее плече уже не было, да и смотрел он уже, как все, в объектив. Ну вот же, все же уже вполне пристойно. На остальных фото, присланных Ольгой, были только сама Геля и ее племянник. Хотя нет, на фото Ольги, том самом, где Макс держит мальчишек, прижав их к своим бокам, в кадр попала и Марго. Девушка, думая, что ее не видит в этот момент, смотрит на своего мужа зло. С чего бы? Злится, что она обнимает не её, а чужих детей? Привнует? Нет, всё-таки очень странная девушка, вздохнула Геля. Это же дети, а не чужие женщины. Что ж ты так злишься, Тарита? Может, стоит попросить Ольгу, чтобы она не высылала Марготу фото, где Макс руку у меня на плече держит. Додумать эту мысль Геля не успела. На её телефон прилетело ещё несколько сообщений от сестры. Арина выслала ей свои с Маратом фото. Вот они сидят в кафе, прижавшись щек к щеке. Ирина, вытянув руку, делает это фото. Вот они дурачатся с кем-то в ростовом костюме гамбургера. Геля улыбнулась и выдохнула: "Счастливые". Ангелина и Ирина были близнецами. Геля и Ирина, как звали их родные и близкие. Геля была старшей сестрой на 10 минут. Девочки были такие похожие внешне, но такие разные по характеру. Хохотушка Рина и серьёзная, вдумчивая Геля. Домашней за эту вдумчивость и рассудительность абсолютно во всём называли Гелю профессором. Да и в школе Геля училась только на отлично. Девочки обе родились здоровыми и доношенными в среднестатистической семье инженеров. Дочери были не поздними детьми, но от того не менее желанными. Отстреляли сразу и красота, шутил отец, забирая жену и дочек из роддома. Кто же знал, что потом так всё изменится? Нет, Ангелина не была в семье нелюбимым ребёнком, совсем нет. Родители у неё самые лучшие, какие только могут быть. Всё дело было в беде, случившейся с Риной. Малышки росли, делились игрушками, слушали сказки перед сном, ходили гулять в парк с родителями, ходили в детский сад, готовились идти в школу. Всё как у подавляющего большинства детей. А потом Рина заболела. Простуда, с кем не бывает. Обычная простуда. Заболела обычной простудой, а ей вдруг прописали уколы. На дом приходила мне сестра делать эти самые уколы. Простуда прошла, а потом, спустя какое-то время, родители заметили, что Ирина перестала реагировать на шёпот. А через полгода девочка уже не откликалась на своё имя. Мама повела дочь к лору, который поставил диагноз: двусторонний кохlearный неврит, смерть слухового нерва. Ирина потеряла слух в 7 лет. стриптомицин. Ренне кололи стриптомицин. Антибиотик, который убивает слуховой нерв. Только потом родители Ирины узнают, что этим антибиотиком кололи не только больных детей, но даже и здоровых, ради профилактики. В специализированной школе для слабослышащих, куда отдали учиться Рину, 95% детей оглохли от антибиотика стриптомицин. А самое страшное и обидное во всём этом другое. «Выведя врачей этот антибиотик из организма ребенка в течение трех месяцев после применения, и все было бы не так страшно. Слух Рина потеряла бы, но только частично». После горя, постигшего семью, все внимание и любовь доставались той, кто больше в этом нуждался. Чтобы сохранить речь Рине, с ней надо было много и упорно заниматься, водить на занятия по чтению из губ. Мама винила себя, что упустила, не обратила внимания сразу. А потому именно мама погрузилась целиком и полностью в жизнь и проблемы младшей дочери, переложив все хлопоты по хозяйству на мужа и Гелю. Старшую Ангелину это не обижало. Сестру она любила всем сердцем, любила и жалела. Сестрёнка ведь не виновата, что так всё сложилось. Говорят, что по статистике в семьях, где есть здоровые дети, именно глухие дети становятся нелюбимыми. Хорошо, что их семья не попадала в эту статистику. Рина не стала в их семье нелюбимым ребенком, скорее наоборот. Просто в их семье случилось разделение. Мама жила жизнью Рины, а отец и Ангелина друг для друга. Отец довольно закрытый по характеру мужчина. Такой же он воспитал и старшую дочь. Его фраза «Никогда не рассчитывай на чью-то помощь» пропечаталась у Ангелины на подкорке. В школе для слабослышащих детей Рина познакомилась с Маратом. Марат слабослышащий и пользуется слуховым аппаратом. У него, в отличие от Рины, нечистая речь, и его родители не занимались с ним. Вот семья Марата подтвердила ту печальную статистику, что глухие дети становятся нелюбимыми для своей семьи. Марат стал нелюбимым сыном для своих родителей, когда частично оглох в 3 года. Он как-то рассказал Гэли о том, что из детского сада-интерната родители забирали его домой раз в полгода. Забирали только на каникулы. И никогда просто так на выходные. И поверь, я там был такой не один. Когда в выпускном классе Марат и Арина объявили, что любят друг друга и хотят пожениться сразу после школы, Геля не удивилась. На предстоящей свадьбе сестры с Маратом Геля узнала первой. Их семья приняла Марата. Парень нравился им, и родители одобрили выбор дочери. Марат уже в школе писал компьютерные программы на заказ, зарабатывая уже тогда приличные деньги. И да, парень в семье своей жены нашел ту любовь и поддержку, которой был лишен в семье своих родителей. Вскоре у Рины и Мараты родился малыш, которого назвали Марком. В племяннике Геля души не чаяло, и когда сестра с мужем уехали жить в другой город, очень по всем скучала. Радовало только то, что уехали они не навсегда, а также то, что ребята на все каникулы Марка приезжали в родной город. И да, останавливались они всегда не у тещи с тестем, а у Ангелины. «Понимаешь, Гелия, она меня душит своей заботой и любовью», — объясняла Рина сестре, говоря о родной матери. «Не ходи одна к детскому врачу, ты не поймешь, что он говорит. Не ходи одна гулять с Марком, ты не услышишь, если с ним что-нибудь случится», — передразнила Рина мать. Эту квартиру бабушка, папина мама, завещала Ангелине после своей смерти. И да, бабушка тоже входила в ту неприятную статистику. Она любила свою здоровую внучку Гелю больше, чем ту другую, ущербную Рину. Бабушка обвиняла невестку в том, что она мало уделяет внимания Геле, считая, что она брошена матерью из-за проблем Арины. Геля слышала, как бабушка выговаривала её маме не один раз: "Ты всё своё внимание уделяешь только ущербной дочери. Вам всё надо вкладывать в здоровую дочь. Она будет вашей опорой в старости". Из задумчивости Гели вывел звук открываемой двери. Вернулись Ирина и Марат. Геля отложила телефон и пошла в прихожую встречать сестру с мужем, а выйде застыла удивлённым столбиком. Сестра с мужем стояли в окружении пакетов с покупками. Мы купили подарки и тебе, и Марку, объявила Ирина, улыбаясь счастливой улыбкой и протягивая пакеты Геле. Это вот всё тебе. Геля знала эту особенность сестры. В деньгах они не были ограничены, и сестра часто покупала ей вещи, примеряя на себя. Фигуры у девушек были одинаковыми, вкусы совпадали. Но ну, разве что в выборе модели Ирина была более раскованна, но она учитывала, что Геля учительница и не может позволить себе слишком короткие юбки. Но сегодня Ирина превзошла сама себя. В её руках было несколько пакетов. Марат, увидев растерянность на лице Гели, рассмеялся и пояснил: "Я очень удачно продал свою новую программу". В ответ Геля только покачала головой. Спорить было бесполезно. Голодные, улыбаясь, спросила Геля: "Нет". Одинаково мотнули они головами. "Пошли примерять, будешь и рассказывать, как вы сходили в аквапарк". Потянул Арина сестру в гостиную. "Идите, идите, мне поработать надо". Кивнул Марат и ушёл на кухню.